утро после Креси Эдуард объезжал поле битвы, осматривая последствия побоища. Французский героль сопровождал его, помогая опознать мертвых. Король Иоанн Богемский, герцог Лотаринский, граф Ландерский, бароны, князья, дворяне самых знатных родов, сотни рыцарей. Битва действительно была, как заметил один хронист, чрезвычайно опасной, смертоносной, безжалостной, жестокой и весьма ужасной. Французы были разгромлены, даже самые яростные сражения Средневековья редко бывали такой бойней. Порох сыграл в битве главным образом психологическую роль, повергнув страх врагов, напугав лошадей, укрепив моральный дух англичан, произведя замешательство в рядах французов. Доминирующую роль в войнах, Ему предстояло сыграть лишь в дальнейшем, но от внимания Эдуарда и его современников не ускользнули возможности этой новой, невиданной формы концентрированной энергии. Война, которую начал Эдуард, закончится не скоро. Она окажется длиннее, чем его собственная жизнь. До ее завершения не доживут дети его детей. Северо-западная Европа в течение затянувшейся столетней войны будет печальным местом, а спазмы насилия будут сотрясать ее даже тогда, когда черная смерть выкосит до трети населения континента. В ходе отчаянного спора о том, кому править франции короли, сменяющие друг друга на престоле, будут и дальше испытывать возможности пороха.